рука болезненно пульсировала от быстрого бега, но Тихомир приноровился не обращать на это внимания. Тем более вскоре Крислав решил, что они достаточно оторвались, и паническое бегство переросло в размеренный шаг. Солнце за это время успело давно перевалить за полдень и постепенно клонилось к закату. Втроем они шли среди тенистых деревьев, размышляя каждый о своем. «Крислав!» — наконец заговорил Диан. «Я одного понять не могу». «Ты говорил, что бесы — это прислужники старших демонов?» Крислав слегка покачал головой. «Не совсем прислужники. Скорее как... собаки. Видишь ли, бесы не умеют думать в том смысле, в котором это умеет человек. Они не умеют злиться или любить. Они просто делают то, что им поручено. В некотором роде они куда ближе к тому, чем демоны были до падения». Диан задумчиво потер подбородок И при этом в Яве они просто так не появляются Получается, какой-то демон все-таки пытается натравить их на нас И не просто натравить На тракте на нас напало сколько? Пара десятков? Чуть больше? А здесь их по меньшей мере десятков п я т ь ш с собралось И что в этом такого? Бесы не способны воплотиться в нашем мире самостоятельно «Они не способны впитывать и направлять силы Нави. Обычно для этого их напитывает хозяин. У младшего демона сил хватит на парочку бесов. Но пять десятков...» Крислав задумчиво взвесил клинок. «На такое младший демон не способен. К тому же, откуда он силы возьмет? Одними договорами с деревенщиной тут не отделаешься. Тут нужно нечто куда более сильное». «Сильное?» Переспросил Диан «Ты о чем?» «Есть способы получить больше сил» «Ладно, пошли дальше» «Нужно найти место для ночлега» Тихомиру казалось, что он уже привык к разговорам к р е с л а в а и Диана «Ну ладно, есть бесы» «Ладно, есть демоны всякие» «И они жаждут извести под корень рот людской, скрываясь до поры от взоров по всяким темным углам» «Ладно даже, что церковь всячески скрывает это» «Может быть, в этом и есть здравое зерно?» «Но правда, лютон ведь простой, грамоте не о б о ч е н и скорее возьмется за вилы, чем объединиться против темной напасти». «Но когда двое человек на полном серьезе обсуждают какие-то силы Нави, младших и старших демонов, договоры, у них там что, даже целое княжество есть? Есть свой князь, свои бояре, своя дружина? Сборщики-подати, дьяконы, пищи и люди?» Тихомир попытался представить себе такое место и нервно хихикнул. «Ты в порядке?» — обернулся к нему Диан. «Как рука?» — юноша пошевелил ей туда-сюда. С повязки, бывшей некогда рукавом его рубахе, закапала кровь. «Болит, но уже меньше». Пройдя еще немного вперед, Крислав остановился. «Дальше нет смысла идти. Скоро совсем стемнеет. Остановимся тут». Мы же в лагере все оставили Может, хоть какого зайца поймать? И сырым будешь жевать? Нужно сначала костер развести А на него тут же бесы стянутся Как кушать-то хочется? У Тихомира тоже сосало под ложечкой А задачи наосматриваясь по сторонам Он приметил вдалеке куст Толстые мясистые листья Колыхались на едва заметном ветерке Сытник! в Скричал Тихомир, бросаясь к кусту «Что?» — не понял д и я н провожая взглядом юношу. «Сытник!» — повторил Тихомир, не вдаваясь ы в подробности. Он подскочил к кусту и начал быстро обрывать с него листья, а затем вернулся обратно и протянул раскрытые ладони. «Сытник!» д и я н недоверчиво взял один листочек и покрутил его в руках. «Сытник?» «И?» Юноша пояснил. «Его листья с ъ е д о б н ы прямо так, сырые!» Они отлично утоляют голод и жажду Правда, много есть не стоит Иначе не дуг медвежий скрутит д и я н еще раз пристально осмотрел мясистый лист Понюхал его и положил в рот Тщательно прожевав, он проглотил его и задумчиво промолвил «На вкус довольно мерзко Зато наешься», — ответил Крислав и забросил в рот целую пригоршню Тихомир тоже положил в рот несколько листочков Они и правда на вкус оказались довольно противными. Очень сильно горчили, но вытекший из них сок и нежная мякоть довольно быстро уняли голод, разгулявшийся в животе. Наконец все наелись и расселись под раскидистой сосной, привалившись спинами к стволу. «И что теперь?» — спросил Диан. «Наверное, нужно выбираться отсюда». «Нужно», — согласился Крислав, доставая трубку из к и с е т а на поясе и кладя меч под л е себя. я «Только что-то мне подсказывает, что так просто это не выйдет!» Он набил трубку, затем извлек из к и с е т а огнево и подпалил дурман траву. «Эх, а волани сейчас мягкая перина и горячая еда!» Мечтательно протянул Диан, пытаясь устроиться поудобнее подле древесного ствола. «Ага!» — вздохнул Тихомир. «Красивый, наверное, город!» «Вести е м о дело красивый!» Князь Богдан полказны выложил, чтобы сделать его таким «А ты был там?» — жадно спросил Тихомир «И как он? Правда, что там стены из красного камня? А заморские купцы, у них там правда свое дело? А алхимиков видел?» «Нет, алхимиков не видел» Но тоже много слышал про них А вот заморских купцов довелось поглядеть Один такой привез как-то из лизанта порошок красный Говорит, у них в л и з а н т е его в еду добавляют Целый гривенник заломил, шельмец Да интересно было, решил попробовать Едва положил на язык, так рот будто бы огнем заполыхал Не соврать ведро воды потом выпил Не иначе надурил меня паршивец Поэтому я к ним больше н и ногой Да, протянул Диан Какие только чудеса в мире не бывают «Князь Богдан Умно поступил, что в дело казну пустил. Я слышал, великий князь Арконский рвет и мечет. Купцы от него перебираются в в о л о н ь Жди новой замятни». «Хм... Ну так-то все еще с деда его началось. Он задержал выход на Гайскому хану за тридцать зим. Много накопилось». «И что, хан ему так и простил это?» — удивился Тихомир. «Потешаешься, что ли? Ха, когда ханы такое прощали?» Конечно, он отправил темника сратью Правда, у них там в Орде своя замять н я началась Так что много собрать не удалось Сотен тридцать всадников Дед князя к этому моменту отдал отцу душу Так что обороной занимался батюшка князя Богдан Князь Святослав Толковый воевода был, что сказать Набрал вольных дружин по всей весе Созвал на помощь старгорского и арконского князей Пока темник со своей ратью шел в в о л о н ь Князь Святослав сжигал деревни и уводил со скарбом крестьян Все делал, чтобы п о г о н и без отцовской ничего не досталось А потом встретил их свежими силами Прямо аккурат возле этого леса И погнал на засадные полки, которые где-то тут дожидались Народ молвит, нагайцы сражались до последнего Старший сын Святослава, брат князя Богдана «Полег где-то в этих лесах, а домой вернулись лишь трое из десяти». Диан присвистнул. «Да, злая сеча вышла!» «Не то слово!» — промолвил Крислав, выдохнув дым и осекся. Между бровей его залегла морщинка. а к р е с л а в Озадаченно позвал старика Тихомир. Он сразу узнал это выражение на его лице. Что-то беспокоило Крислава. к р е с л а в покачал головой. «Ничего». Ночь наступает, пора почивать Будем спать по очереди Я первый на дозоре Затем ты, д и я н Потом ты, Тихомир На прелой листве не очень-то удобно лежалось Но Тихомир все-таки сумел уснуть Во снах его преследовали бесы Почему-то верхом на степных ногайских конях а в е л их меченый н вестник а р и т а я Причем размахивал он Тихомировым коробом с растениями На манер оружия какого-нибудь В общем, сон Тихомира вышел беспокойным. И когда Диан растолкал его, чтобы самому лечь спать, юноша нисколько не расстроился. Раненая рука к этому моменту слегка подзажила, но Тихомира беспокоила легкая припухлость вокруг н е ё как бы не загноилась. Меж тем день постепенно занимался. Солнечные лучи уже начинали проникать м е ж д е р е в ь е в бросая косые тени на землю. Над п р и л о й травой появилась легкая туманная дымка, Сидя под деревом, Тихомир вдыхал полной грудью утреннюю свежесть и слышал переклики ранних птиц. Просидел он так не очень долго, так как позыв тела заставил его вскочить на ноги и отбежать за соседнее дерево. Оправившись, юноша вернулся к спящему Криславу с д и я н о м и осмотрелся. ч и ш ь да гладь. Хмыкнув, Тихомир побрел в сторону видневшегося вдалеке куста сытника. Юноша сорвал пару листочков и затем долго пережевывал горькую мякоть. Закончив с нехитрой трапезой, он задумался Что дальше? Вернуться и дождаться, пока остальные проснутся Или заняться раной? Юноша осмотрелся и заприметил раскидистый дуб, Росший на отдалении Ощупав распухшую руку, Тихомир поспешил к дереву И некоторое время обдирал с него кору Тщательно переживав твердые кусочки, Он размотал потемневшую от грязи повязку И положил их на рану Намотав ткань обратно, он снова осмотрелся «Так получше. Теперь можно поискать вербейник, тоже поможет заживлению раны. Еще бы заячьего пуха набрать. Если поджечь его, то на запах сбежится какая тварь мелкая, типа зайца. Дьян смог бы забить его своим метательным ножом, зажарить его на костре и...» Тихомир невольно сглотнул и погрустнел. Крислав запретил разводить огонь. «Ладно, что еще?» Шаря взглядом среди деревьев Тихомир невольно остановил взгляд На раскидистом кусте Росшем в шагах десяти от него На мгновение ему померещилось Что под ним что-то лежит Поднялся легкий порыв ветра Качнувший ветку И в свете солнца вспыхнул тусклый металлический проблеск Нет, не показалось Озадаченный до глубины дыши Тихомир направился к кустарнику Сдвинув ветки в сторону Он к своему удивлению обнаружил под ним меч Не очень длинный Похожий на тот, что носил Крислав с Явно старый, со следами ржавчины Кожа на рукояти уже наполовину истлела и слезла Разве что навершие все еще сверкало Словно отполированное Подняв меч с земли, Тихомир рассмотрел его получше На яблоке хорошо просматривалось клеймо Нечто похожее на медведя, стоящего на задних лапах Насколько знал Тихомир, родовым знаком волонских князей Как раз был медведь «Что тут делает этот меч?» Но не успел Тихомир обдумать этот вопрос, как на глаза ему попалось высокое, вытянутое вверх растение с заостренными оранжевыми цветами. «Так это же вербейник! Какая удача!» Тихомир поспешил к растению и уже потянулся к нему, чтобы сорвать несколько бутонов. Как его взору открылась огромная поляна. У юноши перехватило дыхание. Как это он раньше ее не заметил? Огромное разнотравье заполняло поляну от края до края. Цветной ковер редчайших растений каким-то чудом собрался на небольшом пятачке свободного от деревьев пространства, залитого солнечным светом. Тихомир бросился обрывать их, не выпуская только что найденный меч из свободной руки. Вот Крислав-то обрадуется. Он ему и находку покажет, и трав принесет. Тихомир набирал и набирал растения, углубляясь к центру поляны. «Там лежало лишь одинокое упавшее бревно, а под ним...» «Тихомир буквально подскочил на месте. На тонкой ножке покачивался фиолетовый бутон, похожий на куриное яйцо. п а с л е н полуденник!» Не веря в свою удачу, Тихомир склонился, чтобы сорвать его. Но тут поверх его руки с зажатыми в ней цветами легла другая, крепкая и сильная. «Стой!» «Тихомир замер на месте. «Крислав, прости, я у ш ё л «Просто мне... отойти... А, а... а... тут...» Крислав молча отдернул руку юноши в сторону и развернул его к себе лицом. «Что ты делаешь?» Т «Травы собираю... тут их... всяких...» В подтверждение он протянул свой букет и обомлел. В руке у него оказалось совершенно не то, что он ожидал. Вместо богатого разноцветия в руке он держал всего лишь зеленую осоку. «Как? Я же...» «Цветы? Как?» «А это у тебя откуда?» Спросил Крислав, указывая на другую руку. На мгновение Тихомир решил, что и меч превратится в какую-нибудь палку, но нет, он оказался на месте. «Я его случайно нашел, под кустом!» Крислав вытянул меч из его рук и внимательно изучил. Особенно его заинтересовало яблоко на рукояти. «Тут клеймо!» «Ага...» Кивнул Крислав, продолжая рассматривать навершие. «Клеймора девичий!» «А как блестит!» «Трудно такой не заметить!» Резким движением Крислав подбросил меч, перехватив его в воздухе и, крутанувшись на месте, ткнул в бревно, валявшееся в шаге от них. Тихомир сначала не понял, что произошло. Ему показалось, что бревно затрещало от удара, хотя Крислав не сильно-то и вложился в выпад. А затем Тихомир ахнул и едва не шлепнулся на траву от изумления. Бревно пришло в движение. От ствола отделились маленькие ручки и ножки. Бревно зашевелилось и, продолжая скрипеть на все лады, встало на ноги. На Тихомира уставились я р к о з е л ё н ы е глаза, гневно сверкавшие с покрытой корой лика. Чуть ниже глаз то раскрывалась, то закрывалась щель, издавая те самые поскрипывания и потрескивания». Небольшие ручки усиленно потирали нижнюю часть бревна, туда, куда мгновение назад кнул Крислав. Странное создание, продолжая потирать ушибленное место, запрыгало на месте, продолжая гневно верещать на все лады. «Кто это?» «Леший. Хозяин этих лесов. Леший?» Тихомир во все глаза смотрел на странное существо. Крислав удивился. «Не встречался с ним раньше?» «А тебе везло!» Он умеет насылать мороки разные. Например, начинаешь видеть растения или животных лесных. Я заметил, как ты увлеченно срывал траву и сразу все понял. Лешие так заманивают в чащобу и поближе к себе. Вообще людей хоть и недолюбливают за то, что деревья рубим, но сторонятся, разве что иногда пакостят, а плеух надают и убегут. Хотя бывает и похуже». Леший продолжал прыгать с ноги на ногу и гневно ругаться на своем неведомом языке. А меч тоже его рук дело. Подкинул его г а д ё н ы ш Даже на верше не поленился, отполировал, чтобы на солнце блестело. У Тихомира голова пошла кругом. Леший. Они же только в бабкиных сказках бывают. Уносят непослушных детей в лес и съедают. Еще одна тайна, скрываемая церковью. А почему... Начал было он, но к р е с л а в понял вопрос Тихомира наперед Почему про них только в детских сказках и слышно? Как-то и неудивительно, но церковь благоденствия тут ни при чем Как я уже сказал, лешие, навки, птица-гомонюк и прочая нечисть Сама держится подальше от людей В некотором роде церковь, сама того не ведая, о т в а д и л а их от людского рода Молитвы и святые образы им, что твой огонь. Покажи им Отцово Солнце, так они шипеть начнут почище кошек. А они не... ну, не демоны? Нет, что ты. Они часть Яви, причем куда более старые, чем люди. Просто мы постепенно вытесняем их с насиженных мест. К переговаривавшимся Тихомиру с Криславом и продолжавшему скрипеть лешему добавился третий голос. «Что тут происходит?» На поляне появился Диан. Прошествовав, он встал рядом и теперь с любопытством рассматривал Лешего. Тихомир кратко рассказал парню, что случилось. Леший, видимо, поняв, что к нему потеряли всяческий интерес, особенно энергично подскочил на месте и, наставив крючковатый палец на к р е с л а в а п р о с к р и п е л что-то особенно громко и, как показалось Тихомиру, особенно едко». Глаза к р е с л а в а тут же расширились Он побагровел настолько, что борода стала еще белее на фоне лица «В своей матери такое скажи!» Трещина под глазами в ответ растянулась в п о д о б и е кривой ухмылки И леший разразился трескучим издевательским смехом А Тихомир тем временем задался немым вопросом «Есть ли у леших вообще родители?» Крислав же прикрыл глаза и глубоко вдохнув успокоился «Этопогонь может нам помочь». «Только разрази меня вседержатель, если он скажет нам что-то по доброй воле». Крислав сунул руку в к и с е т и привычно достал оттуда трубку. Одновременно с этим прекратился и трескучий хохот л е ш е в о К немалому удивлению Тихомира выражение на этом подобии лица сменилось. л е ш и неотрывно смотрел на трубку, широко раскрыв глаза. Крислав тоже это заметил. Белая борода растянулась в ехидной усмешке. Он поднял трубку повыше и поводил ей из стороны в сторону. Взгляд Лешего неотступно следовал за ней. й а, -а, а Что, погонь неотцова? Негоже тебе, о с о к а д да о листья! Чего получше хочется, да?» Он подкинул трубку в воздух, а Леший неотступно проследил за ее полетом. «Тогда давай меняться!» Усмехнулся Крислав и поднял повыше старый меч. «Где ты его взял?» Леший не без труда оторвал взгляд от трубки. Сначала он посмотрел на меч, потом на к р е с с л а в а На лице его Тихомир прочитал внутреннюю борьбу, тяжкую и ожесточенную. Наконец он указал на себя и что-то п р о с к р и п е л Крислав удивленно кивнул, но трубку в протянутую Лешим руку не положил. «И еще кое-что. Наши вещи тоже верни». Леший поначалу в упор отказывался признаваться, что взял вещи Крислава и д и а н а «Знаю я вашего брата», — настаивал Крислав, все так же зазывно покачивая трубкой. «Людское добро тащите, что сороки!» «Признавайся, нечисть поганая!» «Был в нашем лагере после того, как оттуда бесы ушли!» В конце концов Леший признался, что был, и даже пообещал все вернуть. Как оказалось, он припрятал их недалеко от поляны, И вскоре д и я н радостно примерил свой кожаный жилет. Крислав тем временем внимательно слушал потрескивание Лешего, который к этому моменту успел уже заполучить трубку и теперь с упоением выпускал дым, явно от всей души наслаждаясь этим. Леший рассказывал очень долго, даже успел сбегать куда-то и принести Криславу какой-то небольшой предмет. Тихомир с д и я н о м за это время успели перекусить, так как Леший спас из лагеря и мешок с провизией. Жуя под зачерствевший, но от этого не менее вкусный хлеб, Тихомир наблюдал за Крестславом. Старик слушал Лешего внимательно, но постепенно на его лице проступала все большая и большая озабоченность. Наконец он оставил Лешего наслаждаться трубкой и, усевшись рядом, в ы у д и л из-под пояса, уже виденный ранее Тихомиром, круглый предмет со стрелкой внутри. «Хм...» «Что-то не так?» — обеспокоенно спросил Диан. «Да...» И что-то мне подсказывает, что в одиночку мы не справимся То есть мы не уходим отсюда? Нет Но нам нужна помощь Чья? Тут же только мы и Леший Леший нам точно не поможет А вот трое вестников У Тихомира все похолодело внутри Нет, нет, нет, нет, нет Они же опять начнут «Думаю, я смогу им предложить кое-что поинтереснее». «И как мы их найдем?» — усмехнулся Диан. «Они же побежали в другую сторону». Крислав глянул на Лешего, продолжавшего наслаждаться клубами дыма. «И эта проблема тоже решена. Он приведет их к нам». «Ну нет, только не они. Этот а р и т а я меня точно прирежет». «Кстати», — оживился Диан, А почему он на тебя так смотрел тогда? Будто ты ему обиду глубокую нанес Тихомир с к и з Когда я убегал от вестников, то проклял его Диан расширил глаза от удивления И Тихомир быстро пояснил Понарошку, конечно Просто одну хитрость провернул Но этот меченый запомнил ее А когда вы в лагере сражались Я убегал от а р и т а и И... В общем, когда появились бесы Я подгадал момент, двинул ему по коленке и оставил лежать под деревом. Надеялся, бесы его сцапают, а нет, выжил. л н о ничего себе! Умеешь же ты врагов наживать! У меня от одного его вида мурашки по спине бегут, а ты... Тебе с лучем жить не надоело?» — усмехнулся Диян. Тихомиру стало совсем не по себе, но тут в разговор вступил Крислав. «Никто тебя не тронет, Тихомир! Даю тебе слово!» «А теперь давай соберем костер. Сегодня к нам пожалуют гости, и не гоже привечать их с пустыми руками». На том разговор ы закончился. Тихомир с д и я н о м занялись костром, а Крислав ушел в лес. К тому моменту, как огонь всецело затрещал, он вернулся назад, неся в руках двух зайцев. На тихий вопрос Тихомира, как он это сделал, хотя при нем даже меча не было, д и я н сделал круглые глаза и многозначительно прошептал «Влияние». Тихомир не понял, о чем речь, но про себя решил, что не так уж это и важно. Главное, что они поедят нормальной еды. На лес мягко опустились сумерки. Костер всецело потрескивал, отбрасывая в стороны пляшущие тени. Тихомир придвинулся чуть ближе к огню и посмотрел на Дияна с Криславом. Парень сосредоточенно отирал куском тряпицы один из кинжалов, раз за разом рассматривая лезвие в свете костра. Крислав хранил абсолютное спокойствие и даже какую-то отрешенность до некоторого момента. Наконец он встрепенулся и оглянулся через плечо. «Здравы будьте, гости дорогие!» Мягко он сказал в темноту. Тихомир посмотрел за спину Крислава, но мрак оставался непроницаемым. Зато оттуда долетели до боли знакомый голос почтенного Кандиса. «И ты здрав будь!» ответил незримый вестник. «Что ж, прошу к огню!» «Отужинайте с нами!» «С вами? С презренным п и с р е м и колдуном?» Крислав оправил плащ «Презренный, не презренный, а подойти советую, дело у меня к вам есть» В темноте фыркнули, и Тихомир узнал а р и т а ю Но Кандис не спешил отвечать отказом «Дело, говоришь?» «Это какое?» «Демонов бить» «О, это мы и сами умеем» Хотя Тихомиру и казалось, что разговор ведет в никуда, и вскоре мечи обнажатся вновь, Крислав не выказывал ни малейших признаков беспокойства. «А что, если я знаю, кто направляет бесов? А еще что в этом замешаны смертоведы?» «Смертоведы?» — удивился Тихомир. «Смертоведы!» — Диан выронил кинжал. «Смертоведы!» — спросил из темноты Кандис. «Да, смертоведы. Они самые». «Но ведь...» — начал было Тихомир и тут же осёкся. Кандис появился из мрака, словно хищник на охоте, бесшумно и стремительно. Следом к костру вышли а р х и л и а р и т а я С удивлением Тихомир заметил, что одноглазый вестник до сих пор таскает с собой его короб. «Говори!» «Присядь к костру!» — Крислав повёл рукой на пустое место. Кандис резко сел, а р х и л последовал его примеру. А вот а р и т а я остался стоять. «Да...» «Я более чем уверен, что здесь замешаны смертоведы». «И у тебя есть не только пустые слова». «Есть». Он сунул руку под пояс и выудил что-то оттуда. Тихомир узнал тот самый небольшой предмет, который ему передал Леший. К огромному омерзению юноши это оказался кусочек кости. В свете костра отчетливо выделялся какой-то сложный л о м а н ы й символ, нацарапанный на ней чем-то т в ё р д ы м к а н д и осторожно взял кость и изучил ее, а затем бросил в огонь. «Ясно. Глагол призыва. Откуда это у тебя?» «Мне ее леший передал. Он же привел вас сюда, к слову». Аритая мрачно глянул на Эрхила. «Говорил тебе, что э т о белка какая-то странная. Вечно брюхом думаешь». Эрхил в и н о в а т о потыкал носком сапога в землю. «Итак...» Значит, в этом замешаны смертоведы Вернул разговор в нужное русло Кандис И тут Тихомир не выдержал Но ведь вестники в ы л е з а л и смертоведов семь лет назад По всей весе об этом говорили При кресях последних извели Кандис помрачнел Многих, но боюсь не всех Кто-то мог уцелеть До сих пор расхлебываем, а, п и с а т ь Креслав лишь пожал плечами Если хочешь кого повинить, так явись в Черноград У Тихомира снова завертелись на языке вопросы Явиться в Черноград? Так он проклят и низвергнут отцом-вседержателем в никуда Как можно явиться в то место, которого нет? Черноград! Отец-вседержатель никогда не простит нас за это Ну-ну, вздохнул Крислав Вы же учите, что он всепрощающий Кандис и ж а л с з а т я н у т ы й в красную кожаную перчатку кулак. «Всепрощающий, надеюсь». Он резко тряхнул головой. «Ладно, не будем об этом». «Значит, ты молвишь, дескать, где-то здесь, смертовед». «Да, и мне кажется, я знаю, где». Кандис приподнял брови в молчаливом вопросе. Крислав с достал из-за спины меч, и Тихомир сразу узнал в нем тот, что подкинул леший. «Вот». Старик протянул оружие Кандису р у к о я т и вперед. Кандис принял оружие и внимательно изучил навершие. «Климора девичьей. Их самых. И клинок на вид старый. Лет...» т 20 на вид», — закончил за него Крислав. Взор почтенного вестника вспыхнул пониманием. «Сеча с н а г а й ц а м и «Да, в этом самом лесу», — кивнул Крислав. «А там, где сеча...» «Там н о г о мертвецов!» — кивнул почтенный вестник «Хорошо, со смертоведом все понятно, но при чем тут демоны?» Крислав задумчиво посмотрел в огонь «Ты ведь тоже заметил, что бесов слишком много? Чтобы воплотить столько в я в е нужно очень много сил Напрямую из навес только не впитать без последствий А значит, он это делает через кого-то» «Через смертоведа?» д а Смертовед впитывает Танатос, оставшийся после битвы, и преобразует его для демона. Но ведь это испепелит его душу. Как Смертовед согласился на такое? Он же должен прекрасно понимать последствия. Неужели он и вправду заключил договор? Договор, эхом отозвался Крислав. Мне и самому не верится. Но другого объяснения я не вижу. Кандис хмыкнул. «И ты хочешь убить и смертоведа, и демона!» Крислав кивнул. «Но сначала заставлю демона расторгнуть договор, чтобы точно не переродился!» Кандис усмехнулся и встал. «Что ж, похоже на план, хоть и ужасный, но план!» Он нащупал на шее шнурок и вытянул из-под одежды медное солнце отца Вседержателя. «Отец Вседержатель, благослови нас!» Проговорил он, сжимая символ в кулаке и склоняя голову «Верных вестников праведной воли! Ибо сыны и дочери твои нуждаются в нас!» а р х и л встал следом и вместе с а р и т а е й повторили движение Кандиса «Семь, Семь благоденствуем миру и искупление! Аминь!» Прошептал почтенный Кандис Над костром воцарилось молчание Тихомир переводил взгляд с одного вестника на другого «Что ж, писарь, веди нас! Ведаешь ты, где проходила сеча?» Крислав встал из-за костра и достал уже знакомый предмет со стрелкой. Глаза Кандиса вспыхнули любопытством. «О, г о с т и н е ц с востока?» Крислав усмехнулся. «Полезная вещица!» Он покрутился на месте. «Нам нужно вон туда!» Леший сказал, что меч оттуда приволок. «Ты доверяешь этому лешему?» Их р о т известен своими пакостями Смертовед тот и лешему не по душе Танатас отравляет лес Он вроде как хранитель этих мест Но хоть какая-то польза от этой нечисти М -м, Что ж, мы согласны замириться на время Пока не изгоним демона из этих мест При этих словах брат э х и л л слегка улыбнулся и подмигнул Дияну А Аритая наоборот Скривился, словно бы у него резко заболел зуб Тихомир даже подумал, что Аритая начнет протестовать Но тот выражал свое недовольство молча Кандис протянул руку к р е с л а в у И старик крепко пожал ему предплечье Что ж, на большее я и не рассчитывал А теперь давайте подкрепимся И Крислав указал на костер Покончив с нехитрой трапезой, все, кроме Тихомира, заняли себя каким-то делом. Тихомир попросил было у а р х и л а свой короб, но почтенный Кандис не дозволил ему этого. «Пока что, колдун, подозрения с тебя не сняты, и ты отправишься с нами в в о л о н ь после всего этого!» «Но ведь уже ясно, что это не я!» — воскликнул Тихомир и показал повязку на руке. «Меня даже ранили!» Кандис оставался непоколебимым. «Возможно, что это не ты натравливал бесов!» «Но мы еще не знаем, какие темные дела ты творил с Милкой. К заплечнику отправлять тебя не будем, но перед церковным судом ты все равно предстанешь». У Тихомира внутри все оборвалось. Но он же ни в чем не виноват. Что на дыбу не отправят, это, конечно, радовало. Да и перед архиереем у него куда больше шансов защитить себя, чем перед князем. Тем более, если он до этого не оговорил себя под пытками». Но к ремеслу Тихомира все равно относились с большим недоверием. И поди, докажи, что ты не занимался колдовством, а просто лечил людей. Так как короба заполучить не удалось, Тихомиру пришлось снова обрабатывать рану тем, что имелось под рукой. Тем временем Крислав и Диян пристально осматривали свои кожаные жилеты. Стоявший рядом а р х и л разложив на землю кольчугу, печально ощупывал глубокую царапину на зерцале. «Ох, ну и поганые же твари!» «Снова кузнеца просить надо!» «Хорошо, что головы на плечах унесли, а их там столько было!» «А ты неплохо двигаешься для такого увольня!» Эрхил расплылся в широкой ухмылке. «А ты удар неплохо держишь для такого задохлика!» а ну пару раз ты меня, признаться, неплохо приложил!» «Было бы и больше, кабы ты не скакал, словно белка вокруг меня!» «И бил еще так метко!» Уж не знаю, что бы я делал, если бы у тебя был меч, а не кинжалы Не люблю мечи, мешают двигаться Продолжая болтать, Диан и а р х и л подготовили свое снаряжение Покончив с приготовлениями, Крислав собрал всех у догорающего костра И достал из к и с е т а на поясе какой-то шарик Как показалось Тихомиру, внутри него словно бы переливался солнечный свет Старик прикрыл глаза и сжал шар в кулаке Раздался сухой треск к р е с л а в с т р я х н у л на траву осколки и открыл глаза В зарождающиеся ночи они на мгновение вспыхнули яркими звездами «Идем!» – промолвил Крислав, доставая из-под пояса вещицы со стрелкой Их небольшой отряд продвигался на удивление быстро к р е с л а в шел первым, следом Кандис и Эрхил За его широкой спиной вышагивал Диан, рядом с ним шел Тихомир А замыкал шествие брата Литая И хотя ночь выдалась необычайно ясной, Тихомир все равно поражался тому, как легко старик ориентироваться в темноте. ю н о ш а казалось, что они шли по ночному лесу очень долго, прежде чем остановились. Крислав пристально всмотрелся в непроглядную темноту, а затем проворно ёркнул за древесный ствол. Остальные последовали его примеру и также рассредоточились среди деревьев. Крислав осторожно вытянул меч из ножен, и Кандис, перебравшись к нему поближе, спросил. «Что там?» Старик прищурился «Мне кажется, что я что-то вижу Впереди землянка И кажется, там кто-то...» Но договорить он не успел Вмешался брат а р и т а я ш ш, -ш" Зашипел он, отстраняясь от дерева И осматриваясь по сторонам «Вам не кажется, что тут кто-то ходит?» Среди деревьев повисла звенящая тишина Тихомир до боли вслушался в нее Пытаясь разобрать малейший намек на шорох И тут его проняло Кто-то действительно бродил среди деревьев. Протяжно, медленно, шурша листвой. «Бесы?» «Слева!» — крикнул Кандис. «И справа!» — добавил Эрхил, поворачиваясь в направлении звука. «Нас окружили!» — медленно проговорила р и т а я В панике Тихомир заозирался по сторонам. Бесы так незаметно подобрались к ним. Диан словно бы прочитал его мысли. «Как бесы смогли нас незаметно окружить? Они ж скуда умные!» Крислав отстранился от дерева и принюхался. «Это не бесы!» «Это умертвия!» Чувствуя нарастающий ужас, Тихомир проследил за взглядом Крислава и увидел их. Среди деревьев мелькала целая цепочка из жутких созданий, некогда бывших людьми. Полусгнившие, однорукие и безногие, они шли и ползли в их сторону. Лица свисались оголенных черепов серыми, смрадными лоскутами, обнажая кость. У некоторых на чудом уцелевших жилах болтались челюсти, у других же они отсутствовали напрочь. Некоторые у мертвия двигались с торчащими из груди мечами, совершенно не обращая на них внимания. У одного из глазов ы г л я д ы в а л а рукоять ножа. Куяки и кольчуги успели истлеть, и заржаветь. Кое-где сквозь прорехи проглядывали кости. «Это что, нагайцы?» – прошипел Кандис, отступая на шаг назад. «Иволонские ратники!» Сказал Крислав «Не странно, что с м е р т о в е ц тут обосновался» Сказал Кандис, выставляя меч перед собой «Столько мертвецов! Для него прямо раздолье! Эх, и огня нет, чтобы сжечь их! Что ж, придется по-другому! Братья!» Все трое вестников, как один Сорвали с шеи с о л н ц а в с е д е р ж а т е л я И приложили каждый к своим клинкам Толпа у мертвей меж тем Приближалась неостановимой смрадной волной К замершим людям «Отец Вседержатель! Дару этому клинку благодать свою!» У мертвия уже находились в шагах 15 и Тихомир ощущал волны подступающего к горлу омерзения. Они не издавали никаких звуков, только медленно шли вперед. Чем-то они напоминали бесов. Такие же нескладные и неуклюжие, неповоротливые. Но сейчас Тихомир слабо понимал, кто из них ему более отвратителен. О «Руке, держащей его! Силу!» о д х в а т и л следом за Кандисом брат а р х и л Ибо дети твои нуждаются в ней Мы вестники отца Вседержателя Огонь в ночи Нерушимый щит Семь шагов, они уже совсем близко С ужасом подумал Тихомир И карающий меч Во веки веков мы клянемся Низвести зло, что осквернило Палаты твои Семь благоденствий этому миру С победным кличем на устах Он рванул вперед и ударил своим клинком Меч едва коснулся истлевшей плоти, а у мертвия уже о села на землю и рассыпалась на части «Писарь!» — крикнул Кандис, втыкая меч в живот другому «Беги к землянке! Убей их хозяина, а мы тут разберемся!» Закипела схватка, вестники кружили среди деревьев, отчаянно рубя у мертвия Истлевшие останки полнились на земле, но следом за павшими прибывали все н о в ы е и н о в ы е Завороженный этим зрелищем, Тихомир не заметил, как к нему подобралось одно из этих ужасных созданий В нос ударил едкий смрад, рука без двух пальцев ухватила его за плечо и потянула к себе е <смех> а <смех> завопил юноша, пытаясь оттолкнуть от себя мертвеца, но его хватка оказалась необычайно цепкой <сприняя> «Пусти! Пусти!» – Тихомир начал изо всех сил бить по куяку, но куда там, у мертвия даже не обратила внимания В пустых глазницах плескалась непроглядная чернота. Нижняя челюсть, оголенная от плоти, бесшумно открывалась и закрывалась, а половина лица неровным лоскутом свисала вниз. Тихомир чувствовал, как последние остатки сил и м у ж е с т в а покидают его. И тут из раскрытого рта у мертвия вырос кинжал. Продолжая тянуть к себе юношу, мертвец в нелепой попытке попробовал сомкнуть челюсти, но лишь выбило сталь несколько зубов. «А ну, пошел вон!» — крикнул Диан и с усилием оттолкнул м е р т в е е в сторону. Соскользнув с клинка, оно рухнуло на землю и тут же зашевелилось, чтобы встать вновь. «Жуть, да?» — промолвил Диан, дергая Тихомира за плечо. «Меня тоже самого трясет! Давай! Нам нужно к землянке! Побежали за Креславом!» с Тихомир не мог сказать, просто ли его трясло, или он вот-вот отдаст Вседержателю душу, но за д и я н о м он все-таки побежал. Тем временем к р е с л а в прорывался вперед, туда, где в темноте скрывалась землянка. Он не особо размахивал клинком, но Тихомиру казалось, что у мертвия как-то странно ведут себя рядом с ним. Отшатываются назад, словно бы натыкаются на невидимую стену. Крислав уверенно мчался вперед, хлопая плащом за спиной. Вскоре из темноты появилась и землянка. Простая дыра в небольшом холме, обложенная бревнами. Оттуда изливался едва различимый тусклый свет Внутри действительно кто-то был Затем Тихомир рассмотрел и странные шесты Воткнутые в землю вокруг входа В темноте он решил, что на них висят то ли толстые ветки То ли еще что-то подобное Но подойдя ближе, едва удержал недавний ужин в желудке На шестах висели куски человеческих тел Старые, не менее подгнившие, чем у мертвия Руки, ноги, головы А вокруг всего этого кошмара увлеченно жужжали мухи. «Что это?» Тихомир прижал ладонь к рту. «Меня сейчас...» Диан тоже стоял ошарашенным, и в отличие от Тихомира не мог вымолвить ни слова. Крислав же не обратил внимания на куски тел. «За мной!» — сказал он, и первым ворвался внутрь землянки. Вбежав следом за Дианом, Тихомир замер прямо у входа, остолбенев от увиденного. Землянка предстала перед ним совершенно пустой Источником света Служила одна единственная масляная лампадка А подлиннее Прямо на земляном полу Сидел человек От одного вида которого У Тихомира внутри все сжалось Болезненно тощий Абсолютно ногой Заросший настолько Что лицо скрывалось под свалявшимися волосами и бородой Поначалу юноша решил Что кожа его черна как смола Но присмотревшись Он понял, что ее покрывали странные витиеватые узоры, похожие на неведомые буквы. к р е с л а в стоял подле человека и не шевелился. Меч в руке смотрел в землю. «Убей его!» — крикнул д и я н первый справившийся с оцепенением. Но к р е с л а в не шевельнулся. Зато зашевелился тощий смертовед. Он не смотрел ни на кого. Взгляд его был устремлен вниз, на покрытые узорами руки — В которых Тихомир увидел продолговатую кость Острый камень скользил по ее поверхности Вычерчивая какой-то символ Да, Косточка Протянул он тихо, продолжая свою работу Как ни в чем не бывало Они пожаловали Все, как он говорил Они пришли к нам, Косточка Пришли в гости Крислав нарушил молчание Кто ты? Он хочет знать мое имя, Косточка Зачем ему имя? Он же его не услышит Музыка затмила ему слух «Зачем ты здесь? Почему ты заключил договор с демоном?» Капает, капает кровь Лист напитывается ею И закрепляет договор «Ты мне, я тебе! Ты мне, я тебе! Ты мне, я тебе! Ты мне, я тебе!» Внезапно он начал раскачиваться из стороны в сторону Постепенно повышая голос «Ты мне, я тебе! Ты мне, я тебе! Ты мне, я тебе!» Он резко умолк и посмотрел на Крислава В глазах его стоял ужас «Обманул меня! Обманул! Нет могущества! Нет силы!» Он вцепился в свои к у с т с т ы е волосы «Только давать! Давать! Давать! Больше давать! А взамен музыка, смех, духота и смрад!» Он как будто бы на мгновение пришел в себя И посмотрел на свои покрытые письменами руки Затем перевел обезумевший взгляд на Крислава «Моя летопись написана, а твоя...» Прошептал он едва слышно. Крислав прикрыл глаза, а затем закатал левый рукав рубахи. у т и х о м и р а перехватило дыхание. От локтя до середины предплечья рука была черна от похожих узоров. Увидев их, с м е р т о в е д расхохотался надрывно, захлебываясь собственным смехом. «Ты уже слышишь ее? Музыку? Она зовет тебя!» Скоро я уйду Надо только Тут он вспомнил про Кость у себя в руках И снова начал вычерчивать на ней узор изломанных линий Надо только дать Еще немного дать Да, Косточка, надо дать Еще чуть-чуть С кем ты заключил договор? Как его зовут? Косточка, Косточка с п о й мне колыбельную Чтобы я уснул и не слышал музыку и смех Тихомир заметил, как сжалась челюсть Крислава Старик воздел меч и ткнул острием во впалую грудь На исписанные узорами руки хлынула кровь Смертовед дернулся и завалился на бок Наступила тишина Звуки битвы снаружи тоже затихли к р е с л а в стоял над телом, молчаливый и напряженный «Крислав!» — озадаченно спросил Диан, подходя ближе «Что случилось?» — старик резко развернулся «Пошли!» и он стремительно покинул землянку. Тихомир с д е я н о м поспешили следом. Снаружи их встретила тихая ночь, и трое вестников, неспешно приближавшихся им навстречу. «Ничего», — мрачно промолвил Крислав. Почтенный Кандис задумчиво разгладил усы и поправил шелом на голове. «Он ничего не сказал?» Крислав покачал головой. «Сказал. Даже очень много. Только не по делу. Он окончательно обезумел». Кандис задумчиво осмотрелся по сторонам. «И как нам теперь выудить демона?» «Не думаю, что он покажет свой нос наружу!» Крислав задумчиво сжал и разжал руку. «Я поищу его якорь. Он же как-то привязался к этому месту. Это должна быть какая-то мелкая вещица, которую смерт-овед держал при себе. Нужно в землянке поискать». «Зачем же искать? Я и сам приду!» Раскатившийся над деревьями голос Стиснул внутренности Тихомира Болезненной хваткой ужаса Холодный и убийственно опасный к р е с л а в закрутился на месте Беремечный изготовку Вестники проделали то же самое Ну так покажись, демон! Я уже здесь Прошептали над самым ухом Тихомира А затем мир взвился в бешеном хороводе Юноша почувствовал, как земля уходит из-под ног Незримая сила подняла его в воздух и бросила в сторону. Болезненно рухнув на листву, он едва не вскричал от боли. Оправившись, Тихомир привстал на колени, лишь для того, чтобы обнаружить, что над ним нависла огромная тень. Посмотрев наверх, юноша отшатнулся, чувствуя, что рассудок постепенно оставляет его. Демон выглядел не просто ужасно. Казалось... Все самое кошмарное, что существует на белом свете, собралось в его образе. Массивный, краснокожий, с тугими узлами перекатывающихся мускулов, он возвышался над землей, словно гора. Неестественно длинные руки касались земли, ноги вывернуты назад и оканчиваются когтистыми трехпалыми лапами. То тут, то там из тела торчали острые, словно пики, костяные выросты, а из головы росла целая их г р о з т ь Пробивая кожу, они переплетались между собой в витиеватом узоре, образуя один длинный волнистый и неровный рог, свернутый влево. Тихомир попробовал отползти в сторону, но снова вмешалась какая-то незримая сила, не позволяя ему сделать это. Мир п е р е к у в ы р к н у л с я он повис вниз головой и медленно поднялся в воздух, влекомый за ноги. И к ужасу Тихомира Остановился он прямо напротив лица демона «Отец Вседержатель!» Прошептал юноша, сотрясаясь всем телом Казалось, что-то человеческое в этом лице еще сохранилось Вот глаза, вот нос, вот рот Но из-за скошенного влево рога Один глаз демона находился ниже другого Приплюснутый нос походил скорее на дыру А рот тянулся настолько широко, что пересекал все лицо И из него торчало множество мелких зубов Острых, как шипы Демон громогласно расхохотался холодным смехом «Сегодня он тебе не поможет, человек!» Лишь краем глаза Тихомир уловил движение Затем легкое дуновение душного ветра коснулось его лица Юноша повернул голову на движение И заметил, как почтенный Кандис, выставив перед собой клинок Будь то щит, скользит по земле прочь от демона «Твои молитвы тебя не спасут!» Меик А в следующее мгновение в воздух взвился пронзительный вой, от которого у Тихомира кровь застыла в жилах. Державшая его сила пропала, и он тут же сверзился с высоты, второй раз ощутимо стукнувшись о землю. От боли все поплыло перед глазами, и юноша скорее на ощупь о д п о л з в сторону. Бросив взгляд, он заметил брата а р и т а ю воткнувшего меч в ногу демона. Могучая туша заметалась из стороны в сторону, пытаясь достать р и т а ю Но чем все закончилось, Тихомир не увидел. Кто-то грубо схватил его за ворот рубахи и потащил в сторону. «Стой здесь!» Его с и л о й толкнули к дереву, и юноша увидел перед собой Крислава. «И ты тоже!» — добавил он, поворачиваясь в сторону. Рядом с Тихомиром тут же вырос Диян. «Я могу помочь!» — запротестовал было парень, но Крислав резко оборвал его взмахом руки. «Тихо! Не лезь!» Диан открыл было рот, чтобы снова возразить Но старик уже сорвался с места, на бегу перехватывая меч Демон неистово кружился на месте, так как с трех сторон на него наседали вестники Могучий Архил сдерживал удары огромных кулаков Которые, казалось, могли переломить пополам сосну Кандис и а р и т а я пытались подобраться к ногам Но демон отталкивал их от себя все той же незримой силой Крислав остановился в нескольких шагах от закипевшего боя Демон силен, в этом нет сомнений. Он так спокойно пребывал в Яве и с такой легкостью черпал силы из Нави, но он явно недооценивал своих противников. Следовало действовать решительно, хотя Крислав и пытался оттянуть этот момент, если он постарается, то может покончить с ним достаточно быстро. Запустив пальцы под левой наруч, он нащупал несколько флаконов и вытянул один из них. Черноградские чернила блеснули в ночи маслянистой тьмой. Откупорив крышку, старик опрокинул содержимое в рот и ощутил, как неистово обжигает оно горло. Почти сразу ощущение ушло, а на его место вернулся привычный прилив сил. Конечно, это далеко не то. Эффект намного слабее, чем в Нави. Но к р е с л а в у многое не надо. Вчетвером они демона точно одолеют. к р е с л а в шагнул вперед и прошептал фразу на мягком певучем языке и взмахнул рукой. Демон, занесший кулак для удара, покачнулся и отступил на шаг назад. Крислав сделал еще пару шагов и взмахнул мечом, отправляя в демона эманации своей воли. Массивное тело снова покачнулось под напором его влияния. Крислав подшагнул вплотную к демону и рассек воздух сверху вниз. Демон попытался остановить клинок силой Нави, но старик продавил его сопротивление и прочертил глубокую рану на ноге. Траву тут же оросила б о л о т н а я з е л е н а я жидкость, а демон взвыл от боли. Пользуясь возникшим замешательством, вестники кинулись в атаку с новыми силами. Они кололи и рубили демона, и Крислав ощутил, что их противник постепенно слабеет. Битва начинала выматывать его. Еще одним усилием воли старик поднял демона над землей и швырнул вниз. «Лежать!» – рявкнул Крислав, придавливая демона к траве. Он запустил руку в к и с е т и достал оттуда сверток бумаги. «Подписывай, демон! Ты расторгаешь договор с этим местом!» Демон торжествующе глянул на Крислава. а и с т е й в бездне, выродок!» «Подписывай, говорю! Иначе хуже будет!» т х а х а х а х а Ты так ничего и не понял, писарь! Ничего не понял! Не ты!» Не эти вестники Трое вестников озадаченно переглянулись к р е с л а в же глубоко вдохнул И сфокусировал свою волю на демоне Я Крислав Из п и с а р и Чернограда Приказываю тебе демон Назови свое имя к р е с л а в ожидал, что демон, как обычно Постарается сжать рот Чтобы не выдать его Но к его немалому удивлению Демон все-таки торжествующе ответил т и с а л т и г е н Крислав сразу понял, что за этим последует, но отреагировать не успел. Демон буквально смел четверых человек неистовым напором сил Нави. Когда старик поднялся на ноги, демон уже освободился от оков и теперь устрашающе возвышался над ним. Многочисленные раны на красной коже постепенно затягивались, не оставляя после себя ни следа. «Что вы, Эдак, не ожидал встретить?» Настолько сильного противника Он ударил на отмашь и Крислав выставил меч Одновременно с этим на него обрушилась вся возможная ярость Нави И Криславу пришлось приложить сил, чтобы устоять на ногах А теперь мы отправимся ко мне в гости Крислав нисколько не удивился Когда мир вокруг него начал тускнеть, растворяться Словно бы с о т к а н н ы е из дыма Воздух стал спертым и смрадным Каждый вдох давался с усилием По мере того, как трава, деревья Даже небо над головой исчезали На их место приходили совершенно другие образы Лунная ночь сменилась ядовито-желтыми клубами Навь, как всегда, разъяренно бурлила Облака вихрились сверху, снизу и вокруг В мире больше ничего не осталось Солнца в Наве не было Но свет словно бы изливался отовсюду разом Время от времени клубы освещались изнутри вспышками молний И в это мгновение на ядовито-желтые облака падала огромная тень в ы т я н у т а я ввысь башни и шпили Чернограда в с ё так же закрытые за плотной завесой Тем не менее зловеще напоминали о себе Город никуда не делся Он продолжал осквернять Навь одним своим присутствием Земля под ногами сменилась на камень Обширное плато, испещренное бороздами и небольшими овражками, словно бы висело в воздухе без малейшей опоры. Ни единого намека на дерево, куст или клочок травы. Лишь один камень, сухой и безжизненный. Демон обрушил неистовый удар на лежавшего креслава. Старик проворно перекатился в сторону, а камень под ним дрогнул. когда непропорционально длинная рука обрушилась на то место, где еще мгновение назад находилась голова старика. Второй взмах настиг к р е с л а в а в тот момент, когда он уже поднялся на колени. Уклониться от удара не оставалось времени, и к р е с л а в просто выставил перед собой меч. Тисалтигин обладал просто чудовищной физической силой И поэтому Криславу пришлось прибегнуть к влиянию Чтобы выставить незримую стену на пути сокрушительного удара Кулак хоть и остановился в какой-то пяде от старика Все равно сотряс все тело Как же ты жалок, п и с а й Он снова взмахнул рукой, но к р е с л а в уже приготовился к этому. Щедро зачерпнув силы знави, он оттолкнулся от камня и взметнулся в воздух на добрых несколько саженей. Лапа демона загребла лишь пустой воздух, а к р е с л а в в следующий момент уже низвергся вниз, на широкую спину Тесалтигина. Острие клинка настигло плоть между костяными выростами. Демон утробно взревел, когда меч прочертил длинную полосу от самого верха спины до низа. Смердящая демоническая кровь хлынула бурным потоком на камень, но почти тут же остановилась «Выродок! Выродок!» Гневно прорычал демон, разворачиваясь к Криславу и нависая над ним Старик усмехнулся «Я-то, может быть, и выродок! А вот что скажет твой брат, коль з н а е т что ты заключил договор со смертоведом, да еще и т а н а т о с поглощал? Каким словом они начнут величать тебя?» Тесалтигин буквально оцепенел на доле мгновения, а затем взорвался воплем абсолютной, незамутненной ненависти. «Мразь! Выродок! Я перетру твои кости в прах и низвергну в бездну!» Креслав только этого и ждал. Разъяренный т и с а л т и г и н потерял на мгновение бдительность, и Креслав вложил силы в ментальный удар. К сожалению, он оказался не таким действительным, и демон лишь отпрянул назад на несколько шагов. «Слабак! Один ты мне не ровня!» «Он не один, отродье без отцова!» Раздался голос почтенного Кандиса Крислав сам не заметил, как п о д л е него выросли вестники «Братья! с е м благоденствий этому миру!» Вскричал почтенный вестник, поднимая меч Трое вестников рванули вперед и выставили перед собой клинки Демон завертелся, пытаясь не подпускать их к себе Но клинки раз за разом впивались сталью в красную плоть Отцовы солнца на груди вестников непрестанно вспыхивали Когда демон пытался оттолкнуть их от себя силами Нави Но символы пока держались Битва затягивалась Несмотря на многочисленные порезы т и с е л т и г и н раз за разом исцелял себя И не выказывал ни малейших признаков усталости Наконец ладонь настигла брата а р и т а ю Могучая лапа сомкнулась на голове меченого вестника и сдавила ее в сокрушительной хватке. «Сдохни, паскуда!» з ъ я р и л с я демон, и голова а р и т а й лопнула, как перезрелый плод. В стороны брызнули осколки кости, кровь и мозги. Тело вестника обмякло и безжизненной грудой рухнуло на землю. Следующим тесалтигин н а с т и к почтенного Кандиса, отбросив его в сторону взмахом могучей руки». Теперь демон остался один на один с а р х и л о м Одноглазый Вестник немедленно бросился вперед. т и с е л т и г и н ударил в ответ. Меч Вестника проткнул руку насквозь, погрузился в нее по самую рукоять и прочно застрял в ране. Завязалась борьба. Эрхил отчаянно тянул за меч, не позволяя т и с е л т и г и н у двигать рукой. Демон выкрикивал проклятие на грубом отрывистом языке, пытаясь избавиться от оружия и повисшего на нем Вестника. Крислав бросился а р х и л у на выручку И сначала попытался сбить демона с ног влиянием Но т и с е л т и г и н без труда отразил его попытку Тогда старик начал просто резать и колоть красную плоть Непрестанно уклоняясь от выпадов свободной демоновой руки «Как же вы меня достали!» т и с е л т и г и н еще раз попытался стряхнуть а р х и л а и утробно проревел «Глахт! г а х Ответ на призыв демона последовал незамедлительно Протяжный вой бесов раскатился над каменным плато, вызвав у Дияна неприятную дрожь во всем теле. Он видел, как к р е с л а в отчаянно сражался с этим т е с е л т и г и н о м Он видел и то, как вестники окружили демона. Когда голова меченого вестника превратилась в кровавое месиво, его чуть не вывернуло наизнанку. Наверное, его бы и вывернуло, кабы ужин уже не покинул его, едва затхлый удушливый смрад не коснулся ноздрей. к р е с л а в кое-что успел рассказать ему — После того, как они помогли Маришке в Козлевичах, старик начал посвящать Диана в тайны своего ремесла. Он рассказывал про Навь, про договоры и едва-едва про черноградских писарей с их тяжкой ношей. Но сейчас парень впервые видел демона воочию. Никакие слова не могли описать этот ходячий кошмар. Весь его кривой, неровный стан, красная кожа, жуткие костяные выросты и рог, торчавшие из головы. А к р е с л а в меж тем отчаянно сопротивлялся Вытворяя немыслимые вещи Он умудрялся мечом отражать неистовые удары От которых любого другого бы переломило пополам вместе с мечом Один раз он взметнулся в воздух, будь то птица И нанес демону кошмарную рану Которая меж тем все равно быстро затянулась Вестники тоже оказали ожесточенный отпор Но все это выглядело как попытка остановить неизбежное Демон медленно побеждал и дурной оборот все приняло, когда над плато разразился жуткий вой. Борясь с дурнотой, д и е н вскочил на ноги и оглянулся. Тихомир лежал рядом, бледный, обессиленный, отирающий рот, единственным уцелевшим рукавом разодранной рубахи. На него все это действовало сто крат хуже, чем на Диана. И поэтому юноша даже не заметил, как над ним буквально из воздуха материализовалась тощая белая фигура. б е з занес руку для удара, Но Диан опередил его, воткнув кинжал в грудь. «Уходи!» — крикнул Диан, поднимаясь с земли, обездвиженного ужасом Тихомира. Рядом уже маячили новые тощие фигуры. Бесы напирали отовсюду, и Диану оставалось только отступать под их натиском. Тихомир пятился позади него, не в силах хоть чем-то помочь. Да Диан а не надеялся на него. Сейчас парень мог полагаться только на себя. Неожиданно на выручку явился почтенный Кандис. Выглядел он ужасно. ш л о м куда-то делся, а лицо заливало кровь, струящаяся из раны на голове. Зерцало на груди болталось, удерживаемый единственным уцелевшим ремешком. Почтенный вестник немного прихрамывал на левую ногу, но клинок его двигался все так же смертоносно, метко разя бесов. «Демон слишком с и л ё н процедил сквозь зубы Кандис, сбивая очередного беса с ног. «Он смог затащить шестерых в навь! Надо выбираться отсюда!» Диана обступали сразу трое бесов Он пригнулся, пропуская неуклюжие выпады над головой И одновременно ударил тех двух, что стояли слева и справа После чего подрезал ноги третьему «А это вообще возможно?» Спросил он, спешно отходя от напирающей белой массы «Возможно! Только требуется время! Нам нужен Крислав!» Бесы напирали и напирали Удерживать их на месте не представлялось возможным И Диан с Кандисом и Тихомиром Медленно теснились ими все ближе к т и с е л т и г и н у Бросив взгляд через плечо Диан увидел, как кресла все в еще безуспешно к р у ж и т вокруг демона Пытаясь уколоть его то тут, то там Аэрхил отчаянно извивался Пытаясь удержать руку демона В итоге их ожесточенной борьбы не выдержал меч С жалобным звоном он переломился пополам Часть клинка осталась вране Обломок с рукоятью в руках вестника Могучим ударом демон сбил вестника с ног А следующий удар настиг и Крислава Ухнув, старик покатился по камням, потеряв по дороге меч «Крислав!» — воскликнул Диан, напрочь позабыв про бесов Он бросился к старику, безжизненно распластавшемуся на земле Неистово расхохотавшись, т и с а л т и г и н направился следом д и я н перевернул к р е с л а в а но увидел лишь крепко смеженные веки п р е ч у в с т в у я самое худшее, он положил руку на грудь старика И ощутил легкий укол облегчения Он дышал Мелко и часто Болезненно, но дышал к р е с л а в еще жив Но тут над ним раздалась зловещая смертоносная усмешка Вот и нет хваленого писаря из Чернограда Схватив кинжал из земли, Диен резко развернулся лицом к к и с а л т е г и н у И взял оружие на изготовку Что ж... «Так тому и быть!» Он обрушился на Диана, но парень отскочил в сторону. Следующий выпад едва не оторвал ему голову, лишь слегка коснувшись волос. Диан отпрыгнул от демона и снова взял кинжалы на изготовку. «Да, этот противник будет посложнее Архила. Он куда больше, и руки у него куда длиннее. Рожа так и вообще мерзкая, словно содержимое выгребной ямы». «Стой на месте!» «Как же вы все меня достали!» Диен слегка подогнул колени и шутливо перебросил кинжалы из рук в руки. «А меня рожа твоя достала! На лошадиное срамное место похоже!» т и с а л т и г и н пришел в такое бешенство, что от его вопля казалось расколется само каменное плато, на котором они находились. Он ринулся вперед, да так стремительно, что парень едва успел отойти с его пути. Рассверепевший демон оказался немыслимо ужасен в своем гневе, И Диан ц о все нарастающей паникой начал понимать, что зря разозлил его. Парень не имел ни малейшего понятия, что делать с этим чудовищным клубком из мышц, как те и первобытной ярости. Убегая от гнавшегося за ним по пятам демона, Диан не заметил выщербленный в камне плато. Сапог предательски зацепился за трещину, и он, нелепо взмахнув руками, полетел вперед. Болезненно ударившийся камень, Гиан перевернулся и к своему ужасу увидел Тесалтигина, стремительно надвигающегося на него. Парень осмотрелся по сторонам в поисках хоть какого-то оружия, так как кинжалу он выронил во время падения. И тут ему на глаза попался объемный кожаный наруч. Тот самый, который носил к р е с л а в Тот самый, из которого к р е с л а в доставал какую-то ч ё р н у ю жидкость, чтобы выпить перед бесом. д я н молниеносно схватил его и нащупал во внутренней стороне несколько кармашков с флаконами внутри. Достав один из них, д я н всмотрелся в черную жидкость. Она густо плескалась внутри, будто бы масло. В то же время т е с е л т и г и н наконец настиг его. Глаза его полыхали неудержимым гневом. Длинные руки, простиравшиеся до земли, нетерпеливо подрагивали. «Истлей в бездне, мразь!» Тисалтигин воздел руки над головой, а Диан откупорил флакон. В нос ударил омерзительный смрад, словно бы внутри плавало нечто мертвое. Но вместе с этим запахом время словно бы замедлилось, загустело, как черная жидкость, плескавшаяся внутри флакона. Борясь с омерзением, Диана прокинул его, и содержимое вязко заструилось ему в глотку, Могучие шестипалые кулаки демона медленно ползли вниз, обрушивая на парня всю безграничную ненависть, которую он питал в тот момент. Едва черная жидкость коснулась горла, как его тут же обожгло нестерпимым огнем. д и я н у казалось, что он пытается выпить расплавленный свинец, но с последней каплей, скользнувшей из флакона, это ощущение мгновенно пропало, уступив место иному чувству, оглушающему. опьяняющему, ошеломляющему чувству могущества и великой власти. Диан словно бы вырос в размерах, став куда больше тесалтигина, хотя тело его при этом нисколько не изменилось. Он словно бы прозрел, хотя видел все так же. Он словно бы впервые в своей жизни услышал, хотя слуха его касались все тот же шум жаркой битвы. Он словно бы начал понимать то, что всегда знал. д и я н раскрыл губы и прошептал фразу на мягком певучем языке. Слова сами просились наружу. В это же мгновение руки т и с а л т и г и н а остановились в каком-то волоске от его лица. Издав жуткий вопль, демон взметнулся в воздух и громогласно рухнул на к а м н и в нескольких шагах от парня. д и я н поднялся на ноги. Сила переполняла его. Исчезла усталость в теле. Многочисленные ушибы перестали болеть, Он даже перестал обращать внимание на отвратительный смрад этого места Все лишние мысли, страхи и волнения отошли на второй план Остался лишь Тесалтигин, поднимавшийся на ноги следом за ним и Еще один выродок, еще один Сегодня будет славный день Сегодня я и з в и д у сразу двоих С отчаянным остервенением он бросился вперед Но д и я н даже не шевельнулся Он снова прошептал несколько слов и повел рукой в сторону, Тесалтигин замер на месте, а затем ухватился за предплечье, из которого торчал обломок меча. Парень снова повел рукой, и меч задрожжал и пополз вперед, раздирая плоть, мышцы и сухожилия. Демон взвыл с новой силой и попытался вырвать меч из раны. Диан усилил напор своего влияния, и обломок, сорвавшись с места, раздвоил демону руку, выскользнув посередине ладони. Зеленая кровь плеснула на камни щедрым потоком. Демон схватился за увечье, н е и с т о в о в о я от боли и ярости. Диан же спокойно направился ему навстречу. Он ощущал этот мир. Он видел его своим внутренним взором. Израненного и потерявшего сознание к р е с л а в а Кандиса, в одиночку сдерживавшего орды бесов, брата Эрхила, пытавшегося прийти в себя после страшного удара, и перепуганного Тихомира, пытавшегося отползти как можно дальше от ужасной битвы. Затем Диан отыскал на плато свои кинжалы. Он снова прошептал нужные слова. Сила его влияния подхватила их и устремила на т и с е л т и г и н а Словно две р а с свирепевшие осы, они начали кружить вокруг него, пытаясь ужалить. Демон размахивал руками, отчаянно закрывался силами Нави, стараясь не подпускать острые л е з в и е к себе». Тогда д и я н а отыскал потерянный креславом меч и притянул его себе в руку. Устав отмахиваться от круживших вокруг него кинжалов, т и с а л т и г и н с воем бросился на Диана. Парень выставил перед собой клинок и шестипалый кулак вырезался в сталь. Навь столкнулась с влиянием. Противники замерли друг напротив друга в беспощадном клинче, пытаясь подавить один другого. Поглощенный борьбой Тесалтигин даже не обратил внимания на кинжалы, впившиеся ему в спину. «Я не сдамся! Слышишь? Не сдамся! Мы можем так сражаться до страшного суда! Ты не заставишь меня!» Наблюдая за противостоянием человека и демона, Тихомир содрогался всем телом. Выпив той странной черной жидкости, Диан преобразился. Он начал вытворять просто немыслимые вещи. Демон боялся его. Он боялся Диана. Юноша и сам в этот момент побаивался парня — Но демон все равно оказался слишком сильным. д и я н у требовалась помощь. Тихомир посмотрел на почтенного Кандиса. Бесы почти окружили его. Окровавленный вестник отбивался от них из последних сил. Эрхил уже спешил ему на помощь, но по всему виду гиганта становилось ясным, что и он едва держится на ногах. Объятый ужасом, Тихомир искал место, где он мог бы хоть ненадолго укрыться, но тут его взгляд наткнулся на деревянный короб. выглядывавший из небольшой трещины в шагах д в а от него. Тот, который таскал с собой брат Эрхилл, и тот, который он, видимо, сбросил с себя во время боя. Тихомира в короб, с травами, припарками, мазями, но самое главное... Тихомир бросился к новой находке. Ему не хватало дыхания, сердце стучало где-то возле горла. Только бы повезло, только бы отец-вседержатель сегодня миловал его». Подбежав к коробу, Тихомир откинул крышку и запустил руку внутрь. н а щ у п а в искомое, юноша чуть не закричал от радости и аккуратно достал фиолетовое яйцо. Тот самый послен полуденник, который он нашел в день, когда за ним в деревню приехали вестники. Все еще осторожно, касаясь податливого бутона, Тихомир бросился бежать к демону и Дияну, так и продолжавших стоять друг напротив друга. «Эй, образина!» «Что есть сил?» — крикнул Тихомир. На мгновение т и с а л т и г и н отвлекся и посмотрел на него Размахнувшись, Тихомир метнул послен в омерзительное, перекошенное лицо С мягким шлепком фиолетовый бутон врезался прямо промеж глаз и взорвался Казалось, визг боли всколыхнул ядовито-желтые облака Сок п о с л ё н н о хлынул в разные стороны Лицо демона начало таять на глазах, словно разогретый воск Дым валил в разные стороны На красной коже вспухали огромные волдыри Демон покачнулся, попытался закрыть лицо, но, едва коснувшись, тут же отдернул дымящиеся ладони обратно. д и а н стремительно взвился в воздух и рубанул мечом по толстой, словно бревно правой руке. Клинок прошел сквозь мышцы и кость, как раскаленный нож сквозь масло. С мерзким чавканьем рука отлепилась от тела и упала наземь. Демон схватился за новое увечье, позабыв обо всем на свете от боли, и д и а н прошептал нужные слова. Тесалтигин поднялся в воздух и громогласно рухнул о з е м Выставив меч перед собой, Диан обошел демона и встал у него в изголовье. т и с а л т и г и н вел себя как-то странно, как показалось Тихомиру. Он будто бы порывался встать, но что-то прижимало его обратно к земле, отчего выходило так, что демон просто дергается на месте. Диан простер свободную руку в сторону и в нее скользнул бумажный сверток. «Подписывай!» С нетипичной сталью в голосе повелел Диян. Он развернул листок и протянул его т и с а л т и г и н у Тихомир заметил на нем множество непонятных символов и немного свободного места внизу. Демон посмотрел на лист, а затем снова на Дияна. «Рак! р а к м а н д е п о д п и с ы в а й «Вали в бездну, выродок! Тебе придется заставить меня!» д и я н глубоко вдохнул и медленно проговорил Я, д и я н из п и с а р и Чернограда Приказываю тебе, т и с а л т и г и н Презренному и отверженному по рождению Нави Расторгнуть договор с этим местом Отныне души неупокоенных Больше не будут служить твоим ч ё р н ы м помыслам т и с а л т и г и н сотрясся всем телом Уцелевшая левая рука поднялась над землей Острый н о г о чиркнул по пальцу, оставив на кончике немного демоновой крови. В несколько взмахов Тесалтигин нарисовал л о м а н ы й символ под текстом. В то же мгновение лист в руках Деяна вспыхнул огнем. Тихомир не успел даже испугаться, как огонь потух, оставив и бумагу, и руку парня после себя нетронутой. «Что это было?» — спросил Деяну демона. Но тот лишь зло усмехнулся в ответ. «Что это было? Что ты от нас скрываешь?» «Вы уже ничего не измените!» Отвратительное, обожженное лицо демона расплылось в широкой улыбке «Крик поднимется до небес, а кровь и слезы прольются рекой!» «Под Старгаром рот людской и з в е д а т страданий!» «Под Старгаром вам всем воздастся, сторицей!» «Старгар? Что там произойдет?» Но демон лишь утробно прорычал в ответ Диан прикрыл глаза, успокаивая дыхание «Что ж, Тесалтигин?» Сказал он, наконец, подняв меч над головой «Покойся с миром, отродье Нави Надеюсь, отец Вседержатель примет тебя обратно В б е з н у его! В р е з н у его и детей его!» Диан взмахнул мечом, и демона разорвало на куски Взметнувшиеся в воздух грудой плоти Но едва Тихомир смог вскрикнуть от ужаса, как они начали растворяться прямо в воздухе, словно дым. Весь мир вокруг начал растворяться, постепенно исчезая. А на его место возвращалась лунная ночь. Отец-Вседержатель, прими душу служителя твоего а р и т а я праведного в делах, благочестивого в вере и жертвенного в смерти. Даруй ему вечный покой п о д л я себя. Семь благоденствия этому миру. Аминь. Ветки, выложенные вокруг тела брата а р и т а и вспыхнули мгновенно. Следом занялся и окровавленный плащ с вышитым на нем солнцем Вседержателя, в который завернули тело. Почтенный Кандис опустился на колени, воздел руки перед лицом и развел ладони в стороны, осеняя себя светом Вседержателя. Брат Архила стал состоять прямо, Он бросил в костер горящую ветку и повторил движение за Кандисом. Оба вестника так и стояли подле погребального костра, наблюдая за огнем. Губы Кандиса неслышно шевелились, читая панихиду попавшему собрату. Утро постепенно занималось. Солнце уже поигрывало среди деревьев, бросая длинные косые тени. Первые птицы и мелкая живность проснулись и теперь шуршали среди деревьев то тут, то там. Легкий туман, поднявшийся над травой, начинал потихоньку рассеиваться, показывая позднюю летнюю зелень. «Эх!» — прошипел Диан, сняв жилет и рубаху. Он наносил на многочисленные синяки, ушибы и ссадины, вязкую массу белого цвета. «Почему так мазь щиплет?» «Значит, помогает!» Морщась ответил Тихомир. Он как раз смазывал особенно крупную ссадину на колени. «И вообще ты демона заборол!» «Тебе не пристало жаловаться на такую ерунду?» Закончив обрабатывать свои раны, Тихомир встал и подошел к лежавшему неподалеку к р е с с л а в у Они с д и я н о м прикрыли старика плащом, чтобы он не замерз, так как Тихомиру пришлось снять с него жилет и рубаху. Приподняв плащ, юноша осмотрел тело, для верности ощупав пару особенно сильных порезов. Судя по всему, у старика сломаны несколько ребер, еще правое плечо вывихнуто. Тихомир постарался его вправить, Но не был уверен, что сделал все правильно Он даже подумал, останься он с этими двумя Ему стоило бы побольше разузнать про лечение подобных увечий Судя по всему, у них часто такие травмы бывают Впервые увидев к р е с л а в а без рубахи, Тихомир в ужасе отшатнулся Ему сразу вспомнился смертовед Старик тогда показал ему руку И Тихомир решил было, что эти странные письмена покрывают его лишь совсем чуть-чуть На поверку оказалось, что они покрывали его почти полностью. Лишь на левой руке они доходили до локтя, а на правой до середины предплечья. Да и горло с лицом оставались чистыми. Справившись с шоком, Тихомир принялся за его лечение, но Креслав так и не пришел в себя. Он все еще дышал мелко, поверхностно, едва заметно. Пару раз Тихомир с д е я н о м даже пугались, так как они не могли понять, жив еще Креслав или нет». Но этот упертый старик продолжал отчаянно цепляться за жизнь. «Ну как он?» Тихомир оглянулся. Рядом стоял Диан. Складывалось ощущение, что он спокоен. Но Тихомир понимал, что за этой отстраненностью скрывается глубокое волнение. «Так же...» «Все никак не придет в себя. Разве что еще пара ран перестала кровоточить. Раны на нем поразительно быстро заживают». «Угу. Я тоже сразу это заметил». Он часто возвращался с этих своих дел раненым И каждый раз вставал на ноги Правда, никогда не лежал так долго без сознания Диан грустно посмотрел на к р е с л а в а Тихомир тоже вздохнул Тем временем Кандис и Архил Окончили недолгую панихиду Почтенный вестник поднялся на ноги И подошел к Тихомиру с д и я н о м Мне доводилось видеть такое Ему уже ничего не поможет Диан напрягся «Мы, пожалуй, еще подождем». Но Кандис стоял на своем. «Он уже на грани. Ему осталось немного. Он до сих пор жив. Есть вещи похуже смерти. Лучше остановить его мучения прямо сейчас, пока его душа еще при нем». Диан встал с земли. Рука его будто бы сама собой легла на пояс, где покоился кинжал. «Если понадобится, я сам все сделаю». В ответ рука почтенного к а н д и с а легла на клинок в ножнах. «У тебя духу не хватит, юнец! Ты видел, к чему может привести слабость! Ты видел опасности, которые ждут нас, если мы проявим мягкость! Ты слишком привязан к нему!» Тихомир невольно отполз в сторону. Назревала драка. Он чувствовал это. Воздух буквально загустел от напряжения и угрозы. Будь то бы Тихомир снова оказался там, в кипящей наве. «Понадобится! Сделаю!» повторил Диан, отводя одну ногу назад и пригибаясь к земле, словно волк, изготовившийся к прыжку. Тихомир прочитал по глазам Кандиса, что он готов вытянуть меч, но этого ему не дал сделать брат а р х и л Он во мгновение ока вырос между почтенным вестником и Дианом, положив свою могучую руку поверх Кандисового меча. «Брат а р х и л Кандис гневно посмотрел на него. Единственный глаз а р х и л а сверкал в свете занимающегося дня — «Почтенный, мне кажется, мы не должны вмешиваться». Кандис разозлился еще больше и попытался вырвать меч из его хватки. «Ты защищаешь его! Ты понимаешь, к чему может привести твоя мягкость, брат? Ты понимаешь, что мы сегодня потеряли слишком много, чтобы позволить этому пропасть в туне?» «Понимаю, почтенный». а р х и л покорно склонил голову, но руку не убрал. «У меня предчувствие, что нам не должно так поступать». Предчувствие У тебя предчувствие Ты правда хочешь положиться на это свое предчувствие А если оно окажется ложным Что если ты ошибаешься Да ты хоть представь Какие беды ты можешь принести С сегодняшним своим предчувствием Эрхил не ответил И руки не убрал Он просто продолжал смотреть на Кандис Со своим единственным глазом Пристально и не мигая Наконец почтенный Кандис глубоко вздохнул И убрал руку с меча «Все есть я, и я есть все» «Ищите мудрость мою в других, равно, как ищите ее и в себе» Закончил за него брат а р х и л Стих 7 глава 1 е в а н г е л и е от Аполлиния» Ха, «Воззвание к мудрейшим» «Воззвание к мудрейшим» — кивнул брат а р х и л Почтенный Кандис отступил на шаг «Ты посрамил меня, брат Эрхилл» Он вздохнул и посмотрел на Диана — Что ж, тогда оставляю его на тебя. Зорко следи за ним, и когда настанет момент, надеюсь, рука твоя не дрогнет. — А что касается тебя, колдун... Почтенный вестник перевел взгляд на Тихомира, и у юноши все сжалось внутри. — Пока живи. Сегодня ты оказал Святейшей Церкви помощь, и мы прощаем тебе твои темные деяния с Милкой. Но... Он одернул перчатку из красной кожи на руке Только в этот раз Если в следующий раз попадешься на глаза Мигом познакомишься со строгом Тихомиру показалось, что мир вокруг него перекувракнулся с ног на голову Он останется на свободе? Неужели? Х -х Хорошо Взгляд юноши скользнул на а р х и л а И одинокий л ь д и с т о голубой глаз едва заметно подмигнул ему Вестники снова вернулись к погребальному костру, еще немного постояли возле него, понаблюдав за тем, как догорает тело а р и т а и Когда от огня практически ничего не осталось, они развернулись и молча скрылись среди деревьев. Лишерхил напоследок махнул своей гигантской ладонью, не оборачиваясь. «Интересно, они найдут дорогу из леса?» — пробормотал Тихомир. «Найдут, конечно. За них целый вседержатель дозор держит». Время шло Тихомир с д и я н о м сидели под деревом, отдыхая Оправляясь от ран и вспоминая пережитое Ужас постепенно с т и р а л с я в памяти И превращая битву с демоном не более чем в ужасный сон Они хохотали, вспоминая лицо демона Диан рассказывал, как сражался с ним И ощущение от той черной жидкости, что он выпил А Тихомир рассказал, как нашел послен полуденник «Ты большой молочина!» Диан хлопнул Тихомира по плечу Без тебя бы я эту рожу мерзкую не одолел Сразился с демоном наравне со мной Я нареку тебя Тихомир-демоноборец Видел бы ты, как у него харя поплавилась Тихомир почувствовал, что краснеет Да полно тебе Я-то чего? В этот момент под плащом слабо пошевелился Крислав Первым это заметил Тихомир И тут же вскочил на ноги «Ян! Крислав! Скорее!» Вдвоем они бросились к старику Тот с некоторым трудом откинул в сторону плащ И приподнялся на локтях Девестники У Тихомира на языке вертелось множество вопросов Которые он хотел задать Но вместо этого промолвил Они они ушли? Старик не без труда уселся Так просто? Тихомир с Дианом переглянулись Не совсем, сказал д и я н Кандис хотел Но Крислав оборвал его взмахом руки Неважно, он отбросил плащ в сторону Что произошло? д и я н с Тихомиром начали наперебой рассказывать старику о случившемся И тут я как выпью эту гадость Потом д и я н как поднимет его в воздух Вот прям так, с места не сойти, если вру А Тихомир такой, эй, образина и Ему в лицо по сленам, видел бы ты его рожу после этого Диан и говорит, подписывай На этих словах Тихомира Крислав прервал их «Что с договором?» Дьян запустил руку под пояс и достал оттуда бумажный сверток. «Когда демон подписывал его, он вспыхнул у меня в руках. Это нормально?» На мгновение Тихомиру показалось, что Креслава охватил ужас. Он выхватил сверток из рук д и а н а и развернул его. Пробежав глазами неведомые письмена, старик помрачнел. «Что-то не так?» — спросил Тихомир. к р е с л а в свернул бумагу обратно и крепко сжал в руке. «Неважно. Ты убил его?» Диан кивнул. «Да, убил. Правда, перед этим он сказал что-то про Старгар. Что там произойдет что-то ужасное. Бахвалился, что мы ничего не поняли». Крислав посмотрел на лист бумаги у себя в руке. «Ясно. Старгар, говоришь. Ты вроде говорил что-то про деревню близ н е ё д и я н задумался ненадолго Да, да, точно Там какие-то странные дела происходят Деревенские напуганы Церковь направила туда четверых вестников Корислав почесал бороду Нам н у ж н о волонь Срочно д и я н согласно покивал Тут я полностью согласен Теплый кров, мягкая постель И вкусная еда М -м -м. Хотя перекусить стоило бы К удивлению Тихомира Крислав без проблем встал на ноги, словно бы от тяжких ран не осталось и следа. По крайней мере, он не выказывал признаков того, что раны ему сильно мешают. Пока к р е с л а в собирался, Тихомир с д и я н о м отправились на поиски сытника. «Надеюсь, в последний раз ем эту мерзость!» — скривился Диан, глотая несколько листочков. Тихомир с ним мысленно согласился. Он взял немного и к р е с л а в у и пока они возвращались обратно, бережно нес их в руках». На подходе к лагерю Диен остановился и, хитро осмотревшись по сторонам, подманил Тихомира к себе. «Смотри, что умею!» Он прошептал что-то на незнакомом певучем языке и простер руку вперед. Лежавшая рядом в траве ветка неожиданно задергалась и поднялась в воздух. Диен начал водить рукой по кругу, а ветка неотступно повторяла движение следом. Тихомир завороженно наблюдал за этим танцем. «Ты что творишь?» Громогласный возглас Крислава сотряс воздух меж деревьев. Тихомир подскочил на месте, а Диан испуганно о д е р н у л руку. Ветка тут же упала обратно в траву. Крислав стремительно вышагивал к ним, уже полностью одетый. На лице его застыл гнев вперемешку с испугом, а плащ энергично развивался за спиной. — Ты что делаешь? А, — А что? Ничего такого? — Никогда! Никогда не используй свои силы для развлечения! — Ну, я только... Прости, Крислав Я не хотел Крислав с рывком оказался возле Диана Тихомир подумал было, что старик сейчас ударит его Но Крислав вместо этого крепко обнял парня Крислав, с ты чего? Ты не понимаешь Я хотел, чтобы ты как можно дольше сторонился этого А теперь... Он отстранился И Тихомир заметил в глазах Крислава слезы Старик быстро утер ы х и резко развернулся. «Пошли! Нам предстоит еще долгая дорога!» Вскоре трое человек выдвинулись. Крислав постоянно сверялся со странным предметом с крутящейся стрелкой. «Знаешь, я даже рад, что мы встретились!» Произнес Тихомир, поправляя короб на поясе. «Конечно! Тебя ж тогда бес почти сцапал!» «Ну да, но, но я не о том. Раньше я ничего не знал про всех этих демонов». «Бесов и Навь, а теперь, за последнее время я пережил столько, что, наверное, даже иной за всю жизнь не переживет». Диан остановился и обернулся к Тихомиру. «Я тоже рад, что мы встретились. Ты очень нам помог». И они продолжили свой путь. «А эти вестники тоже интересный люд», — промолвил Диан. «Я раньше думал, что они только и делают, что рубят налево и направо, без разбора. Они при мне деревню сожгли». Пробормотал Тихомир «Да, и сожгут вновь Наверное, потому что с них и суд другой Церковь Одесную дарует этим людям надежду на новый день Защищая людей от них самих А ш у ю тайно защищает от истинных кошмаров Что скрывается в ночи И если они не справятся То с них и спросят по всей строгости Тихомир попытался представить, каково это Говорить сладкую ложь, чтобы этот мир прожил еще один день и при этом не щадя своей жизни защищать его тайком, без надежды на благодарность, ибо никто даже не узнает про твою жертву, истекая кровью, как почтенный Кандис, будучи увечным, как брат Эрхил, отдав свою жизнь, как брат а р и т а я и при этом еще пытаться найти истину во всем этом, стараясь оставаться верным своему же учению». Тем временем они, наконец, вышли на широкий тракт. «Тяжкая э т о работа — служить Вседержателю», — вздохнул Тихомир. «Тяжкая, не тяжкая, а иногда Вседержатель за нее может и поблагодарить», — усмехнулся Диан и кивком указал куда-то. Тихомир обернулся и с удивлением обнаружил довольно необычную картину. На обочине тракта стоял конь, да не один, а с телегой, той самой, на которой вестники везли Тихомира в в о л о н ь Одна и з о глобель оторвалась, и теперь телега стояла поперек тракта. Конь, видимо, устав бороться с ней, просто мирно пощипывал траву у обочины, даже не пытаясь освободиться от груза. «Как он здесь оказался?» — воскликнул Тихомир. «Да какая разница?» — Диан хлопнул его по плечу. «Пошли, наладим телегу!» Стоя у дерева, Крислав наблюдал за двумя молодыми людьми. Диан с Тихомиром, переговариваясь и посмеиваясь, Пытались развернуть телегу и приладить жертв на место. к р е с л а в же старался немного расслабиться, но это ему не удалось. Мысли постоянно возвращались к листку бумаги, который лежал в к и с е т е В очередной раз старик не удержался, достал его и развернул. Глаза его пробежались по буквам. «Я, т и с а л т и г и н связую свою душу со смертоведом. Клянусь исполнять волю и засим скрепляю этот ярлык своей кровью». отныне и до скончания дней, пока бездна не поглотит меня». к р е с л а в снова пробежался глазами по слову «ярлык». Кто-то сумел подчинить себе демона. До этого к р е с л а в пребывал в уверенности, что это обычный договор между человеком и демоном. В таких договорах человек всегда зависим от демона. Но нет. Это оказался ярлык. И демон, наоборот, кому-то подчинялся. Тогда обезумевший смертовед ни при чем, и некто третий устроил это все, чтобы отвлечь внимание от деревни б л и Старгора. Вспомнив про голого заросшего человека, к р е с л а в содрогнулся. Старик потянул за перчатку на левой руке и стянул ее. Буквы покрывали руку полностью, на правой — то же самое. Как к р е с л а в не старался без особой надобности не прибегать к влиянию, но произошедшее все равно выпило из него слишком много сил. Ему осталось немного, он это понимал. «Ты, ты уже ты слышишь, слышишь ее? ее? Музыку! Она зовет, Она зовет тебя? Тебя, тебя, тебя!» Слова смертоведа эхом отдались в голове. Да, Крислав слышал ее, музыку Чернограда. Она терзала его, когда он лежал без сознания. Нестройный многоголосый хор Литавр, флейт и цимбал, безумная к а к о ф о н и я сводящая с ума ослабший разум, И поверх нее безумный смех бесконечного аргического иступления с Стоны гедонистического экстаза и крики кровавых вакханалий Восславляющих безграничную гордыню и наслаждение Эта музыка влекла своей притягательностью Она сулила вечное блаженство, скверну, п о р о к и разложение «Крислав! Крислав!» Его звали Старик пришел в себя и посмотрел на Дияна с Тихомиром Они махали ему, показывая на готовую телегу «Пора ехать» к р е с л а в не без труда оттолкнулся от дерева и зашагал к ним Он правильно поступил, старик понимал это Когда-нибудь Диян принял бы черноградские чернила Тем самым в ступив на путь, с которого уже не сойти Поэтому к р е с л а в и не отдал Тихомира вестникам Дияну нужен человек, который удержит его Диану нужен человек, который привяжет его к яви Принимая чернила в первый раз, можно сорваться и навсегда увлечься музыкой Чернограда Не каждый способен удержаться от этого А Диан вообще ничего не заметил А когда музыка наконец зазвучит в его ушах Как знать, может быть именно Тихомир поможет ему сделать правильный выбор Крислав искренне надеялся, что он сам справится с этой очень трудной задачей Ведь Крислав уже слышал музыку Она пробивалась сквозь шум крон, перезвон птиц и болтовню двух молодых людей Нестройная к а к о ф о н и я и стоны бесконечного наслаждения